Эпилог. Срочно, секретно, военной спецсвязью председателю Совета обороны СССР, маршалу Советского Союза, товарищу Леониду Ильичу Брежневу, министру обороны СССР, маршалу Советского Союза, товарищу Дмитрию Федоровичу Устинову, донесение о выполнении боевого задания номер С-371, от 27 января 1982 года. По вашему приказу, сегодня, 27 января 1982 года, в 15 часов 19 минут в Восточном Берлине на Фридрихштрассе вблизи контрольно-пропускного пункта Чарли погиб в автопроисшествии, присланный по вашему распоряжению в Берлин следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР старший советник юстиции товарищ Шамраев Игорь Иосифович. Расследованием происшествия занимается Главное управление полиции Министерства внутренних дел Германской демократической республики. Начальник первого спецотдела Главного разведуправления при группе советских войск Восточной Германии полковник Б. Трудков. Из письма заведующего сектором печати ЦК апсс В. Ильичева, главному редактору газеты «Комсомольская правда» Л. Корнишову. Согласно поступившему из советского посольства во Францию сообщению, сегодня, 31 января, специальный корреспондент вашей газеты Вадим Белкин попросил политическое убежище у правительства Франции. При встрече с представителем нашего посольства Вадим Белкин сообщил, что совершает этот поступок обдуманно в знак протеста против отсутствия свободы творчества в СССР и желания стать честным писателем. По сведениям, переданным из посольства, прежде всего Белкин заявил, что намерен опубликовать в одном из западных издательств Рукопись своего друга, следственного работника Игоря Шамраева, убитого сотрудниками КГБ в Восточном Берлине. Эту рукопись, сказал западным корреспондентом Белкин, Шамраев успел передать ему в Москве перед вылетом в Париж. Предлагаю осудить этот поступок на общем партийно-комсомольском собрании редакции и усилить идейно-воспитательную работу среди сотрудников газеты из секретной служебной переписки генерального прокурора Союза СССР А.М. Рекункова с членом Политбюро, председателем КГБ СССР, генералом армии Ю.В. Андроповым. Ставлю вас в известность, что закончить расследование в отношении разжалованного полковника милиции М. Светлова, виновного в гибели руководителей отдела внутренней разведки МВД СССР Краснова Олейника, Запорожка и нашего следователя Бакланова не представляется возможным, поскольку обвиняемый впал в реактивное состояние, для бесед недоступен, боли не ощущает, находится в одной и той же неподвижной позе. В настоящее время он направлен в институт имени профессора Сербского для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На старшего следователя Мосгорпрокуратуры Пшеничного мною наложено строгое дисциплинарное взыскание. Он понижен в должности и переведен на работу в один из окраинных районов Московской области.